Глава семнадцатая. Подтверждение страхов. Сижу на краю ванны, уставившись на маленькую белую палочку в руках. Две полоски. Яркие, чёткие, не оставляющие никаких сомнений. Тест положительный. Я беременна. В сорок пять лет. От мужчины, которого вычеркнула из своей жизни всего месяц назад. От мужчины, который обманул меня, скрыл правду, заставил усомниться в каждом слове. В каждом прикосновении. Руки дрожат так сильно, что тест падает на пол. Поднимаю его, смотрю снова. Вдруг показалось. Нет, две полоски никуда не делись. Они как приговор, как насмешка судьбы. Только недавно я думала, что наконец-то встала на ноги, что стала сильной, независимой, что больше никто не сможет меня сломать. И вот, пожалуйста, новый удар ниже пояса. Встаю, подхожу к зеркалу. Лицо бледное, глаза красные от недосыпа и стресса после визита Карины. Живот ещё плоский, ничего не выдаёт, но внутри уже растёт ребёнок. Ребёнок от Сергея. От того единственного раза, когда мы потеряли голову. Помню тот вечер, как сейчас. Нас было не удержать. Это всё случилось в одном из коттеджей, прямо от чьей-то будущей хозяйской спальни. Защита? Забыли. В порыве. Ничего не случится, подумала я тогда. В моём-то возрасте шансы минимальные. А вот вам сюрприз. Слёзы наворачиваются на глаза. Не радость, страх, чистый животный страх. Как я одна справлюсь? Максим уже взрослый, живёт своей жизнью в Лондоне, а тут маленький ребёнок. Пелёнки, бессонные ночи, детский сад. В 45 лет начинать всё заново, и главное от кого? От человека, который врал мне в лицо три месяца, который знал о Саше, о их прошлом конфликте и молчал, потому что боялся потерять. А теперь что? Я потеряла доверие навсегда. Сажусь на пол ванной, обхватываю колени руками, рыдаю. Тихо, чтобы никто не услышал, хотя дома я одна. Сима на работе, Максим за тысячи километров. Рыдаю от бессилия, от злости на себя. Как я могла быть такой глупой? Дважды. Сначала с Сашей, 20 лет обмана. Вторая семья, унижение. Потом с Сергеем. Казалось, нашла настоящего, а в итоге снова ложь. И теперь ребёнок. Связь навсегда. Даже если я не хочу его видеть, он будет отцом. Будет иметь права. А я? Я снова окажусь в зависимости от мужчины? В голове крутятся мысли одна страшнее другой. А вдруг он не поверит? Скажет, что это не его Или хуже, использует это как повод вернуться Видишь, судьба нас связала А если поверит и захочет ребёнка, но не меня Будет бороться за опеку, как Саша боролся за имущество Нет, Сергей не такой Или такой, я уже не знаю После всего, что было, я никому не верю, даже себе встаю умываюсь холодной водой Нужно проверить, наверняка Тест — это одно, а врач — другое. Звоню в клинику, записываюсь на завтра, самую надёжную, частную, где не будут задавать лишних вопросов. «Ваш возраст — группа риска», — скажет врач. «Знаю. Риск хромосомных аномалий, риск осложнений. А я даже не уверена, хочу ли сохранять». Мысль мелькает и пугает меня саму. «Аборт. В моём возрасте это опасно». И морально... Нет, я не смогу. Это же ребёнок. Невинный. Не виноват в ошибках родителей. Вечером звоню Симе, единственной, кому могу рассказать. Она отвечает сразу, голос бодрый. «Викуша, привет! Как дела после той сумасшедшей?» «Сим, приезжай, пожалуйста. Мне плохо». «Что случилось? Саша опять? Или Карина?» «Хуже. Гораздо хуже». Она приезжает через полчаса, с бутылкой вина, как всегда в кризисах. Но я качаю головой. Нельзя теперь. Садимся на кухню. Я молчу, не знаю, с чего начать. Она смотрит выжидающе. Сим, я беременна. Тишина, долгая. Потом она вскакивает, обнимает меня. — О боже, Вика! От Сергея? Киваю, рассказываю всё про тошноту после разговора с Кариной, про тест, про страх. Сколько недель? Месяц примерно. Мы не предохранялись, так вышло минутная страсть. Помню. Викуша, это же... это же хорошо. Новый ребёнок, новая жизнь. Хорошо. Я смотрю на неё сквозь слёзы. Семья в панике. Мне сорок пять. Я одна. Отец — лжец. «Как я справлюсь?» «Ты не одна. У тебя есть я, Максим. И ты сильная. Ты уже прошла через ад с Сашей и вышла победительницей». «Победительницей? Я сломана, Сим, полностью. После Сергея я решила, больше никаких мужчин. А теперь вечная связь. Он будет в моей жизни, хочу того я или нет?» «А если он хороший? Если его ложь была из страха?» «Нет». Люди, которые любят, не врут месяцами. Саша тоже боялся потерять и врал шесть лет. Сергей не Саша? А кто он? Я не знаю. После того, как узнала о их партнёрстве, всё кажется подозрительным. Вдруг он специально, чтобы отомстить Саше через меня и ребёнка. Вика, это паранойя. Он не знал о тебе сначала. А потом узнал и молчал. Три месяца молчал. Сима наливает чай. Берёт меня за руки. «Слушай, сначала врач, подтвердим, потом подумаем. Ребёнок — это благословение, Викуша. Вспомни, как ты радовалась Максиму, даже в трудные времена». Тогда был Саша, хоть лживый, но был. «А теперь будешь ты, и это лучше. Никто не предаст, не унизит». «Мы разговариваем до ночи», — Сима убеждает, «не торопись с решениями». Поживи с мыслью, может, радость придёт. Может, Сергей заслужил шанс быть отцом на расстоянии. Утром иду к врачу. Анализ крови, УЗИ. Врач — женщина средних лет, добрая. Поздравляю, Виктория Сергеевна. Беременность подтверждена. Срок около пяти недель. Сердцебиение пока не видно, рано, но всё в норме. Смотрю на экран. Крошечная точка. Мой ребёнок. Наш с Сергеем. В вашем возрасте рекомендую скрининг на генетику. Риски выше. Киваю. Выхожу из клиники с кучей направлений и ощущением нереальности. Звоню Симе, она радуется за меня. Дома сажусь на диван, кладу руку на живот. Ещё ничего не чувствуется, но знаю, там жизнь. Маленькая, хрупкая. Сомнения одолевают рассказать Сергею. Он имеет право знать. Но что, если использует это? Придёт с цветами, с обещаниями, и снова ложь. А если не расскажу, сама буду обманщицей, как они. Вечером набираю его номер. Руки дрожат. Трубку берёт сразу. Вика, ты звонишь? Боже, я... Сергей, нам нужно встретиться. Завтра. В кафе на старом месте. Конечно. Вика, спасибо, что... Не благодари. Просто поговорить. Отключаюсь, сердце колотится. Завтра скажу и посмотрю в глаза. Увижу, правда там или новая ложь. А ночью не сплю, глажу живот, шепчу, «Малыш, прости маму, я не знаю, что делать, но обещаю, буду любить тебя, несмотря ни на что». И слёзы снова текут. Радость, страх — всё вместе. Жизнь снова перевернулась, и я не знаю, выдержу ли в этот раз.